Глава 19 Да, второй клиент оказался куда симпатичней. И что немаловажно, выгоднее предыдущего. Еще и вопросы с местом обещал решить. Он, правда, посмотрел на золотую монету в руках эльфа с заметным напряжением, но мне показалось, что это не от жадности. Там какие-то свои подводные камни. Не слишком юный — но подтянутый брюнет с бледным, даже белым до да синевы выбритым лицом и бездонно-синими глазами. Я, похожий по цвету, видела на площади в ночь облавы, но в тех выражение было совершенно другое, не спутаешь. Что-то там просимофорил своему, судя по их переглядкам, начальству. А начальство величественно проигнорировало намек подчиненного и все же вручило мне золотую монету. «Ну, я взяла». Заодно еще раз взглянула на него, пользуясь моментом. «Ох, эти мужчины. Люди, гномы, эльфы. Всем им почему-то кажется, будто они умеют скрывать настроение. На самом деле пытаются скрыть. Я сразу поняла, что-то изменилось за 15 минут. Пришла какая-то новость. Не столько плохая, сколько тревожная. Что-то случилось, и дальше будет только хуже». Где тревога, там усталость. Даже на безупречном эльфийском лице бывают едва заметные морщинки у крыльев носа, запавшие виски и темные круги под глазами. Я не то чтобы пожалела красавчика, просто подумала, никто от тревог не застрахован. Даже вечно прекрасные и первородные. У него-то какая беда, жена изменила. Этот мельхиор, милдранат, тьфу. «Милорн?» завял. «Вы хорошо поработали, госпожа», — прервал мои размышления начальственный эльф. «Кстати, темноволосый говорил, что он первый из замначальника местной полиции. Значит, вот это начальника есть? Ух ты!» «Благодарю», — вежливо и спокойно ответила я. «Если надо, обращайтесь». «А сейчас не стоит забывать, что мое лечение исключительно симптоматическое». И хотя у господина, вашего помощника, есть шанс полностью избавиться от боли, следуя моим рекомендациям, но худшее развитие событий я не исключаю. Это серьезное заболевание, а я не волшебник». «Мы все поняли, госпожа», — кивнул эльф. «Ваша помощь оказалась как нельзя кстати, потому что сейчас мой заместитель нужен мне как никогда и в полной рабочей готовности». А потом я сам прослежу, чтобы он соблюдал ваши рекомендации или обратился к магу. Будем надеяться на природную живучесть и здоровье его расы». Темноволосый за его спиной скривился и обреченно вздохнул. А я решила уточнить, правильно ли оказалась моя догадка. «А вы...» Я специально сделала паузу, давая возможность собеседникам закончить предложение. «Кто я?» «Вампир, конечно» хмыкнул первый зам. «Вы по зубам не догадались?» «Почему же?» Теперь улыбнулась я. «Вот откуда такие надежные клыки!» «В моем ГБУЗ номер 14 я выдирала зубы только оркам, вампирам не приходилось. Хотя некоторые из пациентов столько кровушки моей похлебали, что поневоле задумаешься об их происхождении. Но это теперь не важно. У вас интересное строение челюсти», Особенно желобки на клыках. Было бы интересно сделать протес и. А вы и это сможете? мгновенно обернулся ко мне, уже собравшийся было уходить эльф. Еще не знаю, честно ответила я. Все будет зависеть от инструментов и материалов, но я не исключаю такой возможности. Сказала и мельком подумала: во время учебы всем потоком проклинали кафедру зубных техников и мерзейшую Агрипину Карповну которая вела у нас спецкурс по этой допотопной, как мы тогда уже считали, дисциплине. Сэры лазерных принтеров и современных материалов это ремесло быстро стало уходить в область легенд, и кто бы мог подумать, что мне пригодятся все те практикумы, которыми нас пытала зверокарпа. «Я думаю, госпожа Лилия, мы с вами еще увидимся», как-то не слишком оптимистично пообещал эльф, поворачиваясь в сторону своего экипажа. Зайдите завтра в канцелярию при ратуше за разрешением на работу. Думаю, сегодняшнего заработка вам хватит, чтобы добавить еще один лист на городскую ветвь и получить все необходимые документы. Всего доброго». И отвалил. А я осталась. Ну что же, все не так плохо. Об убийстве я начну думать через пять минут, когда доедем. Пока можно подумать о загадочной женщине тоже она. Нечистокровка из другого мира, точно. Теперь не сомневаюсь. Возраст не тот. Я сыщик, годы от меня не спрячешь, а она и не пыталась. Ей далеко за... М -м -м. Тут я все же затрудняюсь и не хочу быть голословным. У всех раз и у смесок продолжительность жизни разная и во многом зависит от каждого отдельного представителя. А каких кровей намешано в этой лекарке, вообще не отгадать. Что-то есть эльфийское, что-то наверняка гномское. Такой размер груди нашей расе не свойственен. Вполне возможно, что и остатки людской крови имеются, но в мизерных количествах. Короче, обычная смеска зрелого женского возраста, когда юность ушла и пришли мозги а через порталы крадут только юных девиц, чтобы они успели родить как можно больше детей, до того как... В этом месте я поморщился и решил подумать в другую сторону. Так кто она? Вдова вождя дикого или не очень дикого племени? Умеет повелевать, решительная и успешная, а на руке один листик, причем свежий, вот только что сходила к краеугольному. Умная, не знаю почему, но это меня радует. Наверное, «Люблю порядок. Чем больше в городе полноправных горожан, тем лучше». Как у нее дела дальше сложится? Ладно, сейчас не время. Приехали. Тупик был оцеплен, труп накрыт. Все сделано как надо и почти все без результата. Свидетели пока не найдены, жители соседних домов спали. Нюхачи скоро потеряли следы. Прибывший маг немножко дополнил картину, уже сложившуюся в моей голове. Злодей среднего роста, в плаще и с закрытым лицом, выскочил из проулка, затащил туда эльфийку, оглушил, проволок еще 20 шагов, а потом накрыл плащом, сунулся под него и быстро что-то сделал. Высунулся, вытер рот и убежал, рассыпая на огонь самое дешевое и надежное средство против нюхачей. Правда, магу показалось, будто на эльфийке было ожерелье, а сейчас его нет. Надо бы спросить мужа чуть позже. Они и вправду любили друг друга. Муж в полной прострации. Извините за профессионализм, но его алиби уже подтверждено. И самое главное — посмотреть, как погибла несчастная Энтуниэль. Я поднял ткань и пригляделся. «Да хранят нас все боги и астролист! Причина смерти — укус вампира. Только этого мне не хватало.